На более приземлённом уровне православная церковь и её священнослужители играли важную роль в повседневной жизни русских эмигрантов в Европе, в равной мере благословляя патриотические, военные, монархические и антикоммунистические объединения, освободительные армии и движение русских скаутов. Для большинства православных священников в эмиграции вышестоящей церковной организацией была Русская православная церковь за границей РПЦЗ, возникшая после революции в противовес подчинявшемуся советской власти московскому патриархату. Традиционно священниками становились потомки семей духовенства, сословие занимало довольно низкую ступень на общественной лестнице. Но в межвоенную пору в эмигрантской среде в священники подались некоторые отпрыски знатных родов. Одним из них был Константин Ессенский, воспитанный в эмиграции в Латвии после того, как его отца, Дворянина, убили во время революционной смуты большевики. Позднее он станет епископом Брисбенским. Алексей Годяев, выпускник Мюнхенской политехнической школы, где он обучался сыроделию, и оперный певец, которому предлагали работу в театре Ла Скала», родился в России в семье священника, но сам принял духовный сан довольно поздно. Ему было тогда уже около 50 лет. Он находился в Вене в качестве перемещенного лица. А всего через несколько месяцев уже отправлял первую службу по православному обряду в Боннигили, лагере для мигрантов в Австралии. До революции скаутское движение не успело стать привычной частью воспитания русских детей. Но в эмиграции оно пережило взлет и в Европе, и в Китае, а потом и в Австралии. Движение бойскаутов, как полагали, развивало в детях именно те качества, которых так не хватало России в годы великих испытаний войной и революции. физическую силу, практическую смеётку и патриотизм, одновременно не давая пасть духом и утратить ощущение своей русскости. Почти все дети русских эмигрантов в Европе вступали в скаутские отряды. Константин Халафов и его будущая жена Ирина подростками состояли в русском скаутском движении в Белграде, а Леониду Артемьеву в Вильно приходилось довольствоваться членством в польском скаутском отряде. При том, что большинство эмигрантов были на уровне эмоций монархистами, как пишет Марк Раев, политика волновала лишь незначительную часть интеллигенции и бывшего офицерства. Однако главной твёрдой позицией, которой придерживались и меньшинство, и большинство, оставался антикоммунизм, и в обстановке 1930-х непропорционально заметными и влиятельными сделались активисты правого крыла. Белые русские в Мюнхене оказали некоторое влияние на нацистское движение в пору его становления. А по мере того, как в 1930-е годы немцы начали надвигаться на Восточную Европу, они создали управление по делам русских эмигрантов, куда вошли некоторые представители русской эмигрантской диаспоры, правые по своим взглядам. Владимир Янковский, белый русский, выросший в Эстонии, по-видимому, завязал какие-то связи с этим управлением. Когда работал журналистом в Белграде в конце 1930-х. В 1940 году он переехал в Берлин и уже устроился на штатную работу в само ведомство. В 1950-е годы, пережив некую трансформацию, он оказался в Мельбурне уже православным приходским священником. Среди русских эмигрантов в Европе было сравнительно мало таких, кто одобрял и принимал нацистскую идеологию. Вероятно, потому, что в сконструированной нацистами расовой иерархии славянам отводилось место в самом низу. Впрочем, отдельные поклонники нацистов среди русских правых все же находились. Пожалуй, самым известным из них был получивший образование в Санкт-Петербурге Михаил Спасовский. Впоследствии он перебрался в Австралию через Тегеран и Шанхай. Самой энергичной антикоммунистической силой правого крыла в русской эмиграции был Народно-трудовой союз российских солидаристов НТС. Основанный в начале 1930-х, НТС быстро набирал популярность среди иммигрантской молодёжи в Югославии, а затем его деятельность распространилась на Париж, Прагу и далее. Сторонниками НТС становились поборники модернизации, которые разочаровались в демократии, тянулись к фашизму и ощущали усталость от устаревших взглядов своих родителей иммигрантов Под влиянием корпоративизма тогдашних итальянских и португальских фашистов, они выработали идеологию солидаризма, который, по их представлениям, должен был заменить марксизм. Солидаристы мечтали о будущем органическом российском государстве, тесно связанном с русским православием. Евреям и другим чуждым элементам места в нём не было. Однако главным, что привлекало молодёжь к солидаристам, были их энергичный идеализм и обещание смелой конспиративной деятельности. В частности, они планировали нелегально пересекать границу Советского Союза и распространять там свои подрывные идеи. Некоторые молодые люди из российской эмигрантской среды встречали членов НТС в 1930-е годы или во время войны, но ещё больше их было в лагерях перемещённых лиц в Германии после войны. Гимн бьёт светлый час звал на баррикады, писала Ирина Халафова, вспоминая свою юность, прошедшую в Белграде в 1930-е годы. Все вышеупомянутые события моей жизни происходили на фоне нацмальчиков. Многим, хотя, наверное, не халафовой, казалось, что это самое нац в нац мальчиках слишком уж отдаёт близостью к нацистам. Впрочем, НТС предпочитал довольно заносчиво считать себя независимой третьей силой, занимающей промежуточное положение между национал-социализмом и советским коммунизмом, и объявлял своей целью освобождение России. Реваншистские устремления приводили некоторых русских, в том числе и лидеров НТС, в скользкий мир международной разведки. Родившийся в Австралии Чарльз Дик Элис, середины 1920-х, работавший на британскую ми 6 и женатый на русской, завербовал нескольких белых русских в Париже а некоторые из этих агентов оказались одновременно завербованы немецким Абвером и или советскими спецслужбами. Одним из этих людей был князь Антон Туркул, работавший в 1920-е годы в русском общевоинском союзе и имевший обширные международные связи, в числе прочих, со шпионской сетью Макса Клата Абвера, с британской ми 6 и, как выяснилось позже, с советской разведкой. В довоенные годы готовность НТС проводить тайные операции побуждала его устанавливать контакты с французской, польской, японской, румынской и, вероятно, британской разведывательными службами.